Второе. Бойня, учиненная неизвестными. 8 15 июня 1933 года. С точки зрения газетного репортера, июнь выдался тихий. В Вашингтоне сенаторы обсуждали внесенный администрацией Рузвельта законопроект о восстановлении промышленности. Каждое утро приходили новые тревожные вести из Германии. Так, 6 июня был уволен дирижер Берлинского государственного оперного театра Отто Клемперер. Он был еврей, а по новому закону лицам неарийского происхождения запрещалось находиться на государственной службе. В Индии Махатма Ганди голодал в знак протеста против дурного обращения с неприкасаемыми. Всю эту неделю читатели Нью-Йорк Таймс следили за новостями о техасском летчике Джеймсе Маттерне который пытался побить рекорд времени кругосветного перелета. Как раз в эти дни он покорял Сибирь. В Чикаго пришла пыльная буря с долин. Она повалила деревья, оборвала провода и заставила тысячи посетителей только что открывшейся всемирной выставки в панике искать укрытие. Вечером 8 июня 1933 года во вторник школьный учитель из Оклахомы по имени Джо Гудиберг Доигрывал партию в покер с друзьями в своем деревянном доме, находившемся в пригороде городка Кромвель. Когда игра была закончена, Гудиберг вышел на улицу и потянулся. Жара никак не спадала. Пока гости садились в свои машины, он, не торопясь, прошел к гаражу и закрыл его на засов. В гараже находился отличный черный понтиак, принадлежавший Гудибергу, а также бандит Чарли Флойд, по прозвищу Красавчик, который забрался туда, чтобы эту машину угнать. Оказавшись в темноте, Флойд выругался. Вот уже несколько месяцев ему постоянно не везло. Чарли Флойду, а никто, кроме газетчиков, не называл его Красавчиком, было 29 лет. Небольшого роста, всего 5 футов 8 дюймов, со здоровенными ручищами и круглым плоским лицом. Он напоминал молодого Бейба -рута. Глаза у Флойда были серые, а волосы он зачесывал назад, оставляя слева пробор. Вблизи него можно было уловить слабый запах сирени. Это был запах препарата для укрепления волос. Из всех преступников, именам которых предстояло прогреметь в это время в Америке, один только Флойд был уже знаменит, по крайней мере в Оклахоме, где он стал героем для тысяч недовольных властями жителей. Все знали историю его жизни. Сын довольно состоятельных родителей фермеров, он с детства отличался редким упрямством. В своем родном городке Эткинсе он работал в поле и время от времени занимался мелкими кражами, пока в 1925 году не попался при взломе магазина Крогера и не угодил на пять лет в тюрьму штата Миссури. Выпущенный в 30 Флойд переехал в Канзас-Сити и попытался начать новую жизнь. Однако его постоянно тревожила полиция. И потому он почувствовал себя жертвой несправедливости. Флойд возобновил знакомство с товарищами по тюрьме, перебрался в Огайо и вскоре был там арестован за ограбление банка. Когда поезд вез его в тюрьму, он сбежал, выпрыгнув из окна и скрылся в Оклахоме. Осенью 31 года Флойд взялся за грабежи банков в маленьких городках своего родного штата, и его имя стало появляться в Оклахомских газетах. Однако, На первой странице он попал в связи с преступлением, к которому был непричастен. 2 января 1932 года двое бывших заключенных устроили засаду и убили шестерых полицейских неподалеку от Спрингфилда, Миссури. Эта резня остается до сегодня самым крупным преступлением подобного рода в американской истории. В сообщении Associated Press промелькнула гипотеза, что к этому делу причастен Флойд а оклахомские газеты охотно подхватили новость, представляющую интерес для местных жителей. Это была искра, от которой разгорелось пламя легенды. Газета «Москуджи Дейли Феникс» писала, «Флойд теперь вошел в число настоящих монстров, поскольку на его счету 11 человек, и все убитые — полицейские. Подвиги Билли Кида бледнеют рядом с хладнокровными». Однообразными убийствами светловолосого красавчика Флойда, который научил плохих парней в Оклахоме пользоваться автоматом и бронежилетом. Прозвание Современный Билли Кит оказалось более чем привлекательной приманкой для газет. Только в январе 1932 года Флойду приписали ограбление банков в трех разных городах, хотя, по всей видимости, он был причастен только к одному из них. Но это было уже неважно. Газета «Дели Оклахомен» призвала к мобилизации национальной гвардии. Страховые премии оклахомских банков, расположенных в маленьких городках, выросли вдвое, и в этом прямо обвиняли Флойда. Губернатор Уильям Мюррей по прозвищу «Альфа-Альфа-Билл» объявил награду в одну тысячу долларов за его поимку. Это был классический случай медийной истерии, рекламной кампании, которая создает подобные реальности. А это подобие, в свою очередь, превращается в миф. Той зимой газеты каждое утро преподносили историю о новом подвиге Флойда. Сообщение о том, что снова ограблен банк. И далее свидетельство очевидцев и предположение, где грабитель может нанести следующий удар. Полицейские безуспешно прочесывали Восточную Клахому в его поисках. Флойд понимал, что происходит, и потому сделал грубый, но смелый ход. Попробовал заручиться поддержкой народа. Он направил письмо губернатору, требуя, чтобы тот отменил приказ о награде за его поимку, и добавлял «Я никогда не грабил никого, кроме богачей». Такое заявление обеспечивало Флойду расположение жителей сельской Оклахумы. Он представлялся гонителем богачей, а губернатор тем самым превращался в их защитника. Поступая таким образом, Флойд провоцировал социально-экономический спор, в котором гарантированно выигрывал. Слава Флойда упрочилась после того, как он вышел невредимым из пары перестрелок с полицией на улицах Талсы. Губернатор Мюррей назначил специального следователя по имени Эрв Келли, чтобы выследить бандита, но тот застрелил Келли в полуночной перестрелке. Однако к концу 1932 года Флойд начал уставать от жизни в бегах. Он укрылся у родственников и ушел на пенсию. Точнее говоря, поначалу он хотел остаться заочным руководителем компании безработных, пытавшихся стать грабителями банков, которую возглавлял мрачный алкоголик по имени Адам Ричетти. Но эта банда оказалась совершенно бесталадной. И к весне 1933 года Флойд совсем отошел от дел. Теперь он проводил время на кухне в доме своих двоюродных братьев занимаясь выпечкой пирогов. Однако, когда были арестованы несколько его родственников, Флойд решил, что надо на некоторое время покинуть Оклахому. В тот вторник он пробрался на ферму Джо Гудиберга, чтобы угнать машину и уехать. Закрыв гараж, Гудиберг направился к своему дому. Вдруг он услышал позади себя скрежет, и из гаража послышали звуки сильных ударов. Он повернулся, чтобы узнать, в чем дело и увидел, как его черный Понтиак вылетает на улицу, выбив деревянные двери. Ревущая машина пронеслась мимо ошарашенного учителя и вырулила на дорогу. Друзья Гудиберга вскочили в свои машины и бросились в погоню. Однако было поздно. Красавчик Флойд оторвался уже очень далеко. Он взял курс на север, в Канзас-Сити. Через два дня после того, как Флойд выбил двери в гараже оклахомского учителя, человек по имени Хорас Грисо шел на работу по улицам городка Нью-Карлайл, Агаю, расположенного неподалеку от Дейтона. Грисо служил бухгалтером в местном отделении Национального банка. Он остановился перед входом, достал ключи, открыл замок и направился к кассам. Его шаги по мраморному полу эхом отдавались под сводами банка. Как только он занял свое место за окошечком кассы, перед ним, как из-под земли, выросли три человека с лицами, завязанными платками. «Ну-ка, приятель, открывай сейф!» — приказал лидер этого трио, который в это утро впервые грабил банк. 29-летнего грабителя звали Джон Диллинджер. Не далее как три недели назад он был освобожден из тюрьмы штата Индиана. Как и Флойд, Диллинджер был никем в этом мире. Еще один бывший заключенный, которого вышвырнули в охваченную кризисом страну, чтобы он сводил концы с концами как хочет. Это был стройный мужчина небольшого роста, 5 футов 7 дюймов, с коротко остриженными каштановыми волосами. Обычно он имел беззаботный вид, а с его лица не сходила усмешка бывалого человека. Он отсидел 9 долгих лет за пьяное нападение на бокалищика в своем родном городке неподалеку от Индианаполиса. Выйдя на свободу, Диллинджер пообещал своему отцу, фермеру с крепкими принципами, что больше не свернёт с прямого пути, но втайне он лелеял другие планы. Друзей, кроме тех, с кем он познакомился в тюрьме, у него не было. И как раз в описываемое утро он пытался добыть денег на то, чтобы вытащить своих приятелей из-за решётки. Хорос Гриса потянулся к ящику, в котором лежала книга с кодами сейфов. Но Диллинджер тут же схватил его за руку и только после этого позволил бухгалтеру медленно открыть ящик. Грисса подошел к сейфу и стал возиться с кодовым замком. Он нервничал, и у него ничего не получалось. «Давай я его продырявлю», — предложил подельник Диллинджера. «Уильям Шоу, совсем молоденький паренек. Он время тянет». Диллинджер поднял руку, останавливая его. «Эй, друг, поторопись», — сказал он Гриссу. В этот момент входная дверь распахнулась, и внутрь вошла одна из служащих банка. дилинджер прыгнул вперед и перехватил ее. Он жестом приказал ей лечь на пол. «Я бы не хотел делать вам больно», — сказал он, а затем взял со стула рабочий халат и постелил его на полу, чтобы не было так жестко. После этого он связал служащую по рукам и ногам. К этому времени Гриса открыл сейф. И юные помощники Диллинджера, Шоу и еще подросток Пол Паркер по кличке Левша, принялись выгружать оттуда мешки с деньгами. Диллинджер оставался у выхода, и за то время, пока его сообщники работали, успел уложить на пол еще двоих пришедших на работу клерков. «Нечего так рано на работу приходить», — приговаривал он с усмешкой. Через несколько минут вся команда была уже в машине, которая на полной скорости неслась в сторону Индианы. На ходу они посчитали деньги. Получилось 10 600 долларов. Очень неплохая добыча, но Диллинджер на этом не успокоился. В тот же день, ближе к ночи, двое бандитов вошли в аптеку Хага в Индианаполисе. Шоу направился к большой кассе, а Диллинджер к малой кассе возле автомата газированной воды. Он наставил револьвер на троих служащих. Те смотрели ему прямо в лицо, и Диллинджер крикнул «А ну-ка повернитесь в другую сторону!» Служащие отвернулись и стали смотреть на шоу. «Не смотреть на меня!» – заорал тот. Служащие снова повернулись к Диллинджеру. «Я же сказал! На меня не смотреть!» – повторил он. Через минуту двое бандитов, прихватив выручку из обеих касс, вывалились из аптеки и обнаружили, что левша Паркер запарковал их машину впритык между двумя другими. Пока Диллинджер осыпал его проклятиями, Паркер успел семь раз стукнуть впереди и сзади стоящей машины. Наконец, он вырулил на дорогу. По пути Диллинджеру пришлось объяснять юноше, как паркуют машины, предназначенные для ухода грабителей. Однако, ночь еще не кончилась. Через полчаса Диллинджер показал Паркеру место, где надо остановиться. Напротив супермаркета City Foods. Ограбить этот магазин пришло в голову Шоу. Правда, при этом он забыл сообщить Диллинджеру, что один раз уже побывал здесь с той же целью. Когда они зашли в зал с пистолетами в руках, Менеджер сразу понурился. «О, чёрт, снова они тут», — сказал он. Диллиджер взглянул на шоу. «Вас, ребята, хоть к нам на службу инкассаторами принимай», — продолжал менеджер. «А настоящие инкассаторы только что уехали». Действительно, денег в кассах не оказалось. Диллиджер сразу же вышел из магазина, а шоу немного замешкался, чтобы стырить несколько пачек сигарет. Как только Диллинджер уселся на сиденье рядом с водителем, Паркер вдавил педаль газа, и машина рванула вперед. Шоу все еще оставался в магазине. «Стой! Стой!» – заорал Диллинджер. Но Паркер успел проехать уже целый квартал. Он ударил по тормозам и задним ходом двинулся обратно к магазину. Шоу, тяжело дыша, бежал к ним по улице. Он прыгнул на заднее сиденье, и они понеслись вперед. Паркер был в такой запарке, что даже проскочил знак «Стоп», «Слушай, если ты не умеешь водить, — заметил на это старший товарищ, — то пусти за баранку другого парнишку». Они помчались дальше, направляясь к фирме отца Диллинджера. Так начиналась преступная карьера человека, благодаря которому через несколько месяцев изменится ФБР. Неподалеку от Веллингтона, Техас. 10 июня, суббота. Тем же субботним вечером, когда Джон Диллинджер вернулся в отчий дом, Клайд Бэрролл и его подружка Бонни Паркер ехали на машине через техасский отросток, направляясь на встречу с братом Клайда Баком. Встреча была назначена у моста на границе с Оклахомой. С ними был прыщавый принёк Види Джонс, выполнявший при Клайде роль шестёрки. Впрочем, всех троих на первый взгляд можно было принять за подростков. У Клайда, несмотря на его 23 года, было младенческое личико а рост всего 5 футов 7 дюймов. Бонни не хватало одного дюйма до 5 футов, а весила она не более 90 фунтов. Золотистые волосы, детские голубые глаза, 21 год. Спустя десятилетия после гибели этой пары, их образы в массовом сознании выросли до размеров супергероев. Спасибо фильму 1967 года «Бонни и Клайд». В этом кино Клайд предстал вечным подростком с проблематичной сексуальной ориентацией, который все пытается справиться с прекрасной вспыльчивой Бонни. При всей своей привлекательности экранные Бонни и Клайд были всего лишь плодом фантазии сценариста и киношным гимном эпохи 60-х с ее излюбленной темой молодежного бунта против авторитарной власти. Герои фильма имели мало общего со своими прототипами. Ленивыми бездельниками, которые убили почти дюжину ни в чем не повинных людей во время ограблений и в перерывах между ними. В реальности эти люди не являлись ни бунтарями, ни философами. Клайд Верролл, грабитель из Далласа, был самовлюбленным типом с нестабильной психикой. Как рассказал впоследствии его приятель, Клайда неоднократно насиловали в тюрьме, и он был готов пойти на что угодно, чтобы только не попасть снова в камеру. Что касается Бонни, то это была официантка с претензиями на то, чтобы стать королевой сцены. В прошлом у нее был неудачный брак, а встречу с Клайдом она рассматривала как возможность вырваться из тяготивших ее серок Бонней. Обоим жизнь разбойников казалась чем-то вроде игры. Это становится ясно, когда рассматриваешь их фотографии. Они снимали друг друга в картинных позах с большими револьверами и толстыми сигарами. Настоящие бандиты относились к этой паре с презрением. Один из них назвал Бонни и Клайда парочкой дешево грабивших заправки и угонявших машины. И он был прав. В то время как опытные воры снимали урожай в 50 тысяч только с одного ограбления банка, самым большим кушем, который получили Бонни и Клайд за день работы, было 3800 долларов. Они ограбили гораздо больше заправок и аптек, чем банков. Оба были родом из Далласа. Семейство Бэрроу, фермеры на субсидии из южных районов города, как и мать Бонни, вдова из западного Техаса, в начале 1920-х годов влились в поток переселенцев, который двигался из сельской местности в юго-западные города. Бэроу были там бедны, что в Далласе первое время ночевали под Виадуком. Потом отец Клайда стал торговать металлоломом и сумел построить дом в бедном районе за чертой города. Этот район назывался «Болото» и располагался от центра на другом берегу реки Тринити. Его периодически затопляла река, пересекали линии железной дороги. Воздух и вода были здесь отравлены цементными и литейными заводами. Болото представляло собой пыльную кучу унылых домишек, сараев, незаасфальтированных дорог и загаженных дворов. Бросив школу в 16 лет, Клайд превратился в воришку-подростка, помогавшего своему старшему брату айвану Все звали его Бак. Забираться по ночам в магазины Братья представляли собой разительный контраст: апатичный, многопьющий и неразговорчивый Бак и маленький, горячий, шустрый, розовощёкий Клайд, который болтал без умолку, обожал револьверы и поигрывал на гитаре и саксофоне. Впоследствии даловские полицейские будут вспоминать, как задержали братьев за кражу металлолома. Те, несомненно пытались помочь отцу. Их сестра Нелл утверждала, что Бака и Клайда в первый раз арестовали за то, что они похитили индюшек с фермы в Восточном Техасе. Полиция остановила на дороге грузовичок с кузовом, полным битой птицы. Бак провел несколько дней в тюрьме, а Клайда отпустили сразу. Некоторое время Клайд пытался работать и сменил несколько занятий. Мальчик на посылках, кассир в кинотеатре, потом рабочий на зеркальной фабрике. Годам к 18 у него стали появляться амбиции, и он решил, что рожден для чего-то большего, чем жизнь в болоте. Острое желание перемен проявилось в том, что он поменял свое среднее имя с Chestnut на Чемпион. Парень полагал, что если он будет именоваться Клайд Чемпион Бэррол, то поднимется в жизни до тех высот, которых заслуживает. Однако этого не произошло. Он так и остался грошовым варишкой 1928 и 1929 годы он провел, очищая магазины в Северном Техасе вместе с Баком, пока полиция не арестовала Бака однажды ночью после долгой беготни по улицам городишка Дентон. Клайд встретил Бонни Паркер январским вечером 1930 года в доме на западе Далласа, где она подрабатывала нянькой. Темпераментная девушка с артистическими наклонностями Бонни рано выскочила замуж за бездельника тинейджера, а после того, как брак развалился, впала в депрессию. Она была жадной читательницей детективов и киножурналов. Сохранился ее дневник, который рисует портрет молодой женщины, отчаявшейся вырваться из однообразных будней официантки или няньки. «Тоска зеленая, как всегда», — пишет она как-то вечером в 28 году хера нельзя сделать! Не знаю, как быть!» И далее. «Всю неделю ничего не происходило! Почему ничего не случается?» Бонни и Клайда потянуло друг к другу сразу, как магнитом. Однако роман оказался коротким. Через несколько ночей Далоская полиция арестовала Клайда за ограбление. Обвинения были отвергнуты судом, однако сразу вслед за этим его припроводили в Уэйко, чтобы предъявить новые. Бонни, помешавшаяся на Клайде и его захватывающих приключениях, отправилась в Уэйко и поселилась в доме своего двоюродного брата. В это время один из заключенных сказал Клайду, что у него дома есть револьвер. Клайд убедил Бонни пронести оружие в тюрьму. Этим револьвером Клайд и еще двое заключенных воспользовались через несколько дней для побега. Они рванули на север, через Оклахому и Миссури в Индиану гравя по дороге магазины и угоняя машины. В конце концов, полиция настигла их в Миддлтоне, Агайо. И после автомобильной погони Клайд был снова взят под стражу. Его вернули в Уэйку, где судья припоял ему 14 лет, которые ему предстояло отсидеть в жуткой тюрьме штата в городе Хансвилле. Однако он не провел там и двух лет. Несколько месяцев Бонни забрасывала своего возлюбленного жалобными письмами, а затем стала встречаться с другими мужчинами. Однако, как только Клайда отпустили, это было в феврале 1932 года, они немедленно воссоединились. Некоторое время Клайд никого не грабил и даже по протекции сестры устроился работать на стройку где-то в Массачусетсе. Но там он заскучал от одиночества и вскоре вернулся в болото. Поначалу он отирался вокруг авторемонтной мастерской, которую его отец открыл на Иглфорд-Роуд, главной дороге пригорода. Но не прошло и нескольких дней, как за ним явилась полиция Форт Уэрта. Его арестовали, потом отпустили. Домой Клайд вернулся в ярости. «Мама, я больше никогда не пойду работать!» Заявил он своей матери. «И я никогда не дам себя арестовать! Больше ноги моей не будет в этой ёбаной тюрьме, клянусь! Лучше я сдохну, пусть лучше меня убьют!» По-видимому, после этого ареста он еще более остро, чем раньше, почувствовал себя жертвой, которую преследуют и травят. Он решил, что ему открыт только путь преступления, другого выбора полиция не оставила. Вместе с приятелями он снова принялся за грабежи магазинов. Бонни не принимала в этом участия, как, впрочем, и в дальнейшем непосредственно никогда не участвовала в его делах, разве что иногда сидела в машинах, предназначенных для ухода. Во время одной из таких вылазок в городишке Кауфман, Техас, Клайда застукал ночной сторож, и он вынужден был бежать. Однако машина завязла в дорожной грязи, и тогда Клайд и Бонни увели где-то мула и двинулись верхом на нем по пересеченной местности. Когда на утро их взяли, Клайда отпустили, а Бонни арестовали. Он отправился домой, а она отсидела три месяца в тюрьме и была выпущена в июле 1932 года. В отсутствие Бонни преступления Клайда стали гораздо более жестокими. Он убил хозяина магазина в техасском городе Хилсборо, а уже после того, как Бонни вышла на волю, шерифа в Оклахоме. 6 августа 1932 года Бонни и Клайд превратились в Бонни и Клайда, неразлучную парочку, которую будут всегда упоминать вместе. Именно в этот день подельник Клайда Рэймонд Гамильтон Тайну увез Бонни от матери к возлюбленному. С этого времени они начали вести образ жизни, который оставался неизменным на протяжении двух лет. Они исчезали на несколько недель, иногда месяцев, а потом тайно пробирались домой в Даллас, чтобы встретиться со своими родичами. Эти встречи на обочине какой-нибудь заброшенной дороги в окрестностях города всегда проходили по одному и тому же сценарию. Клайд и Бонни давали знать о том, что вернулись, швыряя бутылку во двор одному из своих родственников. Иногда в бутылке была записка с сообщением, зашифрованным с помощью принятых в семье словечек. Например, фраза «Готовим красные бобы» означала, что встреча назначена на сегодня. С наступлением темноты члены семейства отправлялись на условленное место, расстилали на полянке одеяло, усаживались и принимались слушать рассказы Бонни и Клайда об их последних приключениях. В этих передвижениях не было ни цели, ни постоянных маршрутов. Клайд просто катался из штата в штат, грабив по дороге заправки или аптеки. Если на них не удавалось взять ничего ценного, то и банки. Все это делает их историю запутанной, прерывистой и ломанной линией разрозненных эпизодов. Но именно так они и жили, мотаясь по территории, ограниченной Миннесотой, Миссисипи, Колорадо и Нью-Мексико, нередко задерживаясь надолго в одном месте. В отличие от Диллинджера или красавчика Флойда, Бонни и Клайд вплоть до последних дней своей жизни не пытались обосноваться где-нибудь надолго. В течение многих месяцев они не приближались к дому ближе заброшенного амбара на окраине далласского пригорода Гранд прери Когда они стали более чем известны, им приходилось ночевать в машине, где в беспорядке валялось оружие, номерные знаки автомобилей и обертки от продуктов. Они перестали мыться и забыли о гигиене их одежда была грязной, от них воняло. Клайд, очевидно, желал стать грабителем банков, но его первые шаги на этом поприще закончились позором. 30 ноября 1932 года он с подельником ворвался в банк местечка Оренога, Миссури, недалеко от Джоплина. Последовала перестрелка, во время которой приятель Клайда успел скрести несколько купюр. Они прыгнули в машину и сумели уйти от плохо организованного преследования. Улов составил долларов 80. Нейл Бэрроу утверждала, что впоследствии Клайд пытался ограбить еще один банк в Миссури, на этот раз в одиночку. Однако не сумел этого сделать, банк был закрыт на несколько недель. Всю зиму Бонни и Клайд продолжали путешествовать и убивать людей. На Рождество они убили в Темпле, Техас, человека, попытавшегося помешать ему гнать свою машину. Убили сыщика, который как-то вечером наткнулся на них в болоте. Взяли в заложники полицейского на мотоцикле в Спрингфилде, Миссури, когда он остановил Клайда за превышение скорости. Тем не менее, их криминальная известность не выходила за границы Далласа. Там известия об их преступлениях печатали на первых полосах, но за пределами Техаса о них никто не слышал. В марте 1933 года Бак был условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Вместе со своей женой Бланш он встретился с братом в Джоплине. Они сняли квартиру с гаражом и принялись за грабежи ювелирных магазинов. 13 апреля в квартиру нагрянули полицейские, которых вызвал что-то заподозривший сосед. Клайт и Бак напали на них и двоих убили, а сами, целые и невредимые, скрылись. Это убийство впервые вывело упоминание о банде Беррол на первой странице газет за пределами Техаса. В квартире были найдены стихи Бонни а также фотографии, на которых парочка позировала с револьверами и сигарами. И это сразу сделало Бонни известной, хотя ее настоящая слава оказалась уже посмертной. Две недели спустя обе пары в сопровождении виде Джонса ехали через город Рестон в северной Луизиане, присматривая очередной банк для грабежа. Джонс угнал машину у местного грабовщика, и хозяин вместе со своей подругой пустился за ними в погоню. Клайду пришлось взять их в заложники – их везли целый день на машине. Впоследствии этот эпизод послужил основой для весьма выразительной сцены в фильме 1967 года, а затем отпустили. Джонс соскучился по дому и сбежал. Клайд и Бонни повстречали его на обочине далласской дороги много позже, 9 июня. В этот день они втроем снова отправились в район Отростка, собираясь встретиться с Баком и Бланш Беррол. Тем памятным субботним вечером Клайд вел машину по Тикасскому шоссе номер 203. проселочной дороги с многочисленными спусками и подъемами, редко посещаемые ремонтниками. Машина подъехала к разрушенному мосту над одним из рукавов Ред Ривер, находившемуся в шести милях к востоку от деревушки Квейл. В темноте и на скорости с 70 миль в час Клайд не заметил поваленный знак, предупреждавший об опасности, и помчался прямиком к обрыву. Тяжелый форт вдруг взмыл воздух. Он пролетел над склоном, дважды перевернулся и врезался в песок обмелевшей реки. Несколько мгновений стояла полная тишина. Из разбитой машины поднималась струйка дыма. На песок стал капать бензин. Клайд, выброшенный из машины, но не получивший серьезных повреждений, очнулся первым. Он вскочил на ноги, почувствовал запах бензина и понял, что машина вот-вот взорвётся. В это время к ним подбежали двое фермеров Стив Причард и Лонсо Картрайт. Двор Причарда выходил к обрыву как раз в этом месте, и оттуда они увидели аварию. Фермеры совместными усилиями вытащили Джонса заднего сиденья, оглушенного, но невредимого. Причард заметил разбросанные в машине оружие и взглянул на Картрайта, словно говоря. Похоже, мы влепли. Бонни оставалась на переднем сиденье. Она была без сознания, и ее ногу зажало с дверцей машины. Вдруг раздался звук вроде свиста, и бензин вспыхнул. Языки пламени охватили машину и принялись слезать ногу Бонни. Она очнулась и закричала. Клайд вместе с фермерами пытался вытащить ее, а Джон тем временем собирал револьверы и забрасывал огонь горстями песка. Это не помогало. Пламя охватило ноги Бонни и добралось до ее головы и плеч. Чулки прикипели к ногам. Она была в ужасе и кричала, чтобы Клайд убил ее. Однако Клайд, не обращая внимания на огонь, обхватил Бонни и с помощью фермеров в конце концов сумел вытащить ее из машины. Ее ноги были страшно обожжены. Клайд потащил ее вверх по склону к ветхому домику Причарда. Сверху на них смотрели родители фермера и жена Картрайта Глэдис. Клайд втащил Бонни в дом, уложил на кровать, и старая миссис Причард осмотрела ее раны. Одна нога обгорела до черна от лодыжки до бедра, в нескольких местах выступала кость. На лице и руках вздулись волдыри. «Ей нужен врач!» — сказала миссис Причард, смазывая раны бальзамом. «Нет!» — хором ответили Клайд и Бонни. «Врача нам не надо!» — продолжил Клайд. «Постарайтесь делать, что можете, без него!» Он вышел во двор, посовещался с Джонсом и побежал назад к машине, чтобы забрать оружие. Причарды в волнении бродили по дому, не зная, что делать. Лонсо Картрайт не знал точно, кто эти люди, но понимал, что это какие-то преступники». Как только Джонс отвернулся, Лонсо выскользнул в заднюю дверь и побежал через поле к соседнему дому, чтобы вызвать полицию. «Где второй парень?» — спросил Джонс минуту спустя. «Не знаю», — ответил Причард. «Должно быть на заднем дворе». Как раз в этот момент в дом ворвался Клайд. В руках у него была парусиновая сумка, набитая оружием. Он сразу заметил отсутствие Картрайта. «Я тебе башку оторву за то, что ты выпустил этого парня!» — гаркнул он на Джонса. Не спускай глаз с этих людей! Джонс навел свой револьвер на Причардов. Клайд встал на колени возле Бонни и погладил ее по голове. Детка, я не знаю, как тебя вытащить отсюда, сказал он. Я поеду, прошептала Бонни. Будет больно, конечно, но здесь нам нельзя оставаться. Через несколько минут на дороге, которая вела через лес к дому, показались огни. Всем на пол! приказал Клайд. Клайд и Джонс выскочили на улицу и исчезли в кустах. К дому подъехала машина. Из нее вышел Джордж Корри, шериф округа Коллингсуэрт. С ним был Том Харди, маршал городка Веллингтон. Лонсо Картрайт успел добраться до городской тюрьмы и рассказал им о том, что видел. Полицейские решили, что им предстоит иметь дело с тремя пьяными подростками. Клайд вышел из-за куста и навел на них автоматическую винтовку Браунинга. «Руки вверх!» – заорал он. Вместе с Джонсом он разоружил полицейских и сцепил им руки их же наручниками. Пока они этим занимались, Джонс приметил какое-то движение в доме. Он быстро подбежал к окну кухни и увидел, что Гладис Картрайт с четырехмесячным ребенком на руках подбирается к задней двери. Думая, что она пытается бежать, Джонс выстрелил и попал ей в руку. Вся семья поспешила на помощь, руку забинтовали, впоследствии ее пришлось ампутировать. А Джонс гордо прошествовал к полицейской машине. Поехали отсюда! сказал он. Потом его взгляд упал на старенькую машину картрайтов, стоявшую неподалеку. Он подошел к ней и прострелил все четыре шины. Клайд направился в дом и вскоре вернулся с больни на руках. Он осторожно опустил ее на заднее сиденье полицейской машины. Затем Джонс помог ему затолкать туда же на заднее сиденье полицейских, и, не произнося больше ни слова, они тронулись. Они двигались вперед сквозь техасские сумерки, все молчали. Тишину нарушали только стоны Бонни. Клайд взглянул в зеркало заднего вида и остался доволен увиденным. Том Харди пытался успокоить Бонни, поглаживая ее по голове. Спустя некоторое время ей стало полегче. Клайд приободрился и принялся болтать. «А вы, шейки слыхали когда-нибудь о братьях Бэррол?» — спросил он среди прочего. «Нет. Вроде бы не слышали». Ответил Харди, стараясь не раздражать Клайда. У нас в офисе нет данных на таких, добавил Кори. Вы, легавые, хоть бы раз газету прочли, пробормотала Бонни. На мосту в четырех милях к западу от города Сейр Клайд остановил машину и просигналил. Выметайтесь из тачки! приказал Джонс. Полицейские вышли и встали у перил. Джонс сходил к дальнему концу моста и поговорил с кем-то сидевшим в машине, припаркованной в темном месте. Клайд стерёг полицейских. Джонс вскоре вернулся вместе с мужчиной апатичного вида. Это был Бак Бэррол. «Ну, когда поедем?» — спросил Бак. «Что нам делать с этими копами?» — поинтересовался Джонс. Клайд задумался. «Давай-ка свяжем их и пустим по реке», — предложил он. Бак и Клайд согнали полицейских вниз к берегу. У самой кромки воды Клайд велел им остановиться. «Что вы будете делать, если мы вас отпустим?» Спросил он. Харди сказал, что отправится прямиком домой. Он старался держаться браво и не просил пощады. Ага, как же! Устало откликнулся Клайд. Ты сейчас рванешь к телефону так, что ноги переломаешь. Ну, так что ты с ними хочешь сделать? Грохнуть? спросил Бак и поднял свое ружье. Клайд подумал еще немного. Ну-ка, достань мне оттуда проволоки. Сказал он Баку, показывая ограду из колючей проволоки. «Да, это были очень честные копы. Но нельзя подвозить копов, а потом отпускать их. Они тут же отправятся стучать». Бак принес колючую проволоку, и братья привязали полицейских к дереву. Они постояли с минуту, а потом стали взбираться на склон. Однако тут Бак снова обернулся и навел винтовку на харде. Повисла пауза. «Да пошли!» — сказал ему Клайд. «Пошли, тебе говорят!» Они оставили полицейских в живых. Миннеаполис, Миннесота. 15 июня, четверг. 12 часов 45 минут. Прошло пять дней после того, как Клайд вернулся в Арканзас и увидел, что Бонни при смерти. У пивоваренного завода Хэма в Миннеаполисе, как всегда, пахло свежим хмелем и ничменем. Украшенный флагами восьмиэтажный кирпичный дом, в котором помещался завод, Построил в 1840-х годах немецкий мигрант Теодор Хэм, и он выделялся среди соседних зданий, подобно европейскому средневековому замку. Над пивоварней на крутом холме высился особняк семейства Хэм, построенный в тюдоровском стиле. Возле старинного дома был припаркован черный форт-седан. В нем сидел 24-летний мужчина в шоферской кепке, поглядывавший по сторонам с выражением полного безразличия. Человека звали Элвин Карпис, но все называли его другим именем Рэй. Холодный, отчужденный, ко всему равнодушный, точная копия Бориса Карлофа Карпис всегда вел себя так, что заслужил прозвище Старый Кошмар. Он был мозговым центром одной из самых кровавых банд эпохи Великой Депрессии Банды братьев Баркер. Впрочем, сам он предпочитал называть ее Бандой Баркеров Карписа. Его подельники, братья-коротышки Фред и Аллен Баркеры, были родом из Талсы. Фреду было 29 лет. Он был ростом 5 футов 4 дюйма, худощавого телосложения, отличался грозным видом и редкой жестокостью. Во рту у него блестели три золотых зуба, а волосы были черные сальные, коротко стриженные. Его старший брат Аллен по прозвищу Док имел особую примету – три родинки на лице. Это был весьма опасный кретин, неуравновешенный алкоголик, которого всего шесть месяцев назад выпустили из тюрьмы штата Оклахома. Когда с ними будет покончено, Джон Эдгар Говер назовет Баркеров «самой хитроумной и самой опасной бандой из всех, с кем ФБР довелось вести войну». Тем не менее, пока они действовали, им доставалась лишь малая доля той известности, которой пользовались бандиты вроде Джона Диллинджера. Однако размах преступлений у баркеров был такой, что другие бандиты казались рядом с ними карликами. А их связи с бандитскими синдикатами на севере страны были и впрямь немалым достижением для тех, кто был по существу компанией недалеких парней из глубинки, превратившихся в убийц. Эти связи сделали банду баркеров крепким орешком для ФБР. Спустя годы от этой шайки осталась только одна легенда, пущенная в ход ФБР. Миф о матери Фреда и Дока, 60 летний Кейт Баркер. В лучах посмертной славы она предстала кровожадной фурией, отлично владеющей автоматом и направлявшей преступную деятельность своих сыновей. Гувер писал в 1938 году «Из всех преступных умов, какие только появлялись в Америке за многие годы, самым опасным и изобретательным обладала особа, которую звали мамаша Баркер». Она породила и воспитала воистину адское потомство. Ее сыновья обращались к ней, чтобы наметить планы своих преступлений, чтобы набраться смелости и изобретательности. Они подчинялись ей без рассуждений. Эту характеристику подхватили книги, которым в других отношениях можно верить, в особенности опубликованная в 1963 году книга Джона Толланда «Дни Диллинджера» а также фильмы категории «Б» вроде «Кровавой мамы» Роджера Кормана. Но мы должны констатировать, что легенда о мамаше Баркер как о неком гении преступного мира не имеет реальных оснований. Материалы архива ФБР и рассказы тех, кто знал ее лично, свидетельствуют о том, что она не была даже преступницей, не говоря уже о том, чтобы быть вдохновительницей и тайным организатором преступлений. Мамаша Баркер никогда не грабила банки и ни разу не нажимала на спусковой крючок. Ее никогда не арестовывали. Гуверовская характеристика самой опасной женщины в американской уголовной истории безосновательна. Пока она была жива, о ней не знал никто, кроме самих членов баркеровской банды. Мамаша Баркер была полной женщиной небольшого роста, с виду типичная неопрятная деревенщина. Волосы у нее были черные. Тонкие, свисающие прядями, а по праздникам она их завивала в смешные кудряшки. Что касается ее интересов, то кроме собирания пазлов и радиопередачи «Эймос и Энди», ее волновало только одно – благополучие её сыновей. Она прекрасно знала о том, чем они занимаются, и жила на деньги, полученные преступным путем. Но сама мысль о том, что она была главарем банды, смешна. Об этом как-то раз высказался Карпес. Это самая нелепая мысль в уголовной истории. Слухи о том, что мамаша планировала грабежи, высмеивал и один из тех, кто действительно был наставником баркеров, уже упоминавшийся известный налетчик Харви Бейли. Это старуха, сказал он как-то раз, не могла даже придумать, что подать на завтрак. Мамаша Баркер родилась примерно в 1873 году в пригороде Спрингфилда, Миссури, называвшемся Эш Гроув. Где-то в 1910 году они с мужем переехали в Талсу. К тому времени у них было четверо сыновей, и все они впоследствии стали бандитами. Старший, Герман, был туповатый малый, который занимался грабежами магазинов на западе страны. В 1927 году полиция накрыла его на одном пустыре в уичета Канзас. И он, видя, что уйти не удастся, покончил с собой выстрелом в голову. Преступная карьера второго сына, Лойда закончилась после ограбления почтового грузовика в Левенуэрте в 21 году. Его осудили на 25 лет. Младшие братья, Фред и Док, выросли в Талсе. Они рано связались с местной шпаной, воришками и угонщиками машин, известными как «банда из Центрального парка». Некоторые из этих подростков 15 лет спустя стали членами банды Баркеров Карпеса. ФБР впоследствии называло «шайку из Центрального парка» «школой преступности», и утверждала, что ею руководила мамаша Баркер. Эти утверждения безосновательны. Роль мамаши сводилась к тому, что она лаялась с полицейскими и прокурорами, которые задерживали ее мальчиков. Делать это ей приходилось довольно часто. Док из угольщика машин превратился в домушника. А в 1922 году убил ночного сторожа и получил пожизненный срок, который должен был отбывать в Аглаховской тюрьме. Фредди тем временем был арестован за грабеж в Канзасе, после чего попал в исправительное заведение для несовершеннолетних. Там он и познакомился с Карпесом, сыном литовских эмигрантов, который вырос на улицах Уичета и стал там мелким воришкой. Весной 1931 года их освободили одного за другим, и Карпес отправился в Талсу, чтобы разыскать Фредди. Много лет спустя, Он вспоминал о своей первой встрече с мамашей Баркера в ее домишке на заваленном мусором пустыре рядом со стоянкой грузовиков. Я подошел и увидел эту полную старушонку. На ней был рабочий комбинезон, а под ним мужской свитер. Она стояла на каком-то ящике. Мамаша пыталась починить сетку от комаров на окне. Карпи сказал, кто он такой, и она пригласила его зайти в дом. Войдя, он ужаснулся. В лачуге не было ни электричества, ни воды. Уборная оказалась на заднем дворе. Повсюду за шужжанием носились мухи. Мамаша послала телеграмму Фреду в Джоплин, и пока его дожидались, Карпис подружился с ней. Со временем он станет ей едва ли не сыном. Фред даже говорил Карпису, что она любит его больше собственных детей. «Это потому, что ты не действуешь на нервы, как я», добавлял он. Баркер и Карпис Занялись ночными кражами со взломом в окрестностях Талсы. Вскоре обоев задержали. Карпеса отпустили, а Баркер попал в тюрьму. Оттуда он бежал, и ему пришлось скрываться от полиции. Друзья отправились на юг штата Миссури и взяли с собой мамашу, а также ее сожителя, старого пьяницу по имени Альберт Денлоп. Там они впервые ограбили банк, а на полученные средства купили матери ферму. Все шло отлично, вплоть до декабря 1931 года когда за неделю до рождества шериф городка Плейнс подошел к ним на бензозаправке, чтобы о чем-то спросить карпес запаниковал и застрелил шерифа бандиты ускользнули буквально из-под носа у полиции они успели взять с собой мамашу и направились к дому надежного человека герберда фармера по прозвищу дефия У него была ферма в пяти милях к югу от Джоплина, представлявшая собой малину для преступников со всего округа. Фармер посоветовал Карпесу и Баркеру поискать убежище в городе Сент-Пол, Миннесота. Этот тихий городок на берегу реки местная коррумпированная полиция превратила к тому времени в криминальную столицу всего Среднего Запада. Через несколько дней после Рождества парочка подающих надежды грабителей явилась в таверну Зеленый фонарь в Сент-Поле и вступила в высшую лигу местной преступности. Зеленым фонарем владел маленький и толстенький ортодоксальный еврей по имени Гэри Сойер, а его кабак представлял собой штаб-квартиру всех городских банд. Сюда, как в клуб, тянулись все именитые местные грабители. За всегда ими были получившие известность. Век джаза налетчики Харви Бейли и Фрэнк Нэш. Заходили гастролеры убийцы из Чикаго и их подражатели, в том числе и Джордж Бернс, впоследствии известный как автомат Келли. Карпис был ослеплен блеском заведения. Они с Фредди перевезли мамашу и Альберта Денлопа в домик на юге Сан-Пола и принялись за работу. Сопровождение незаконных партий сигарет, а иногда и кражи со взломом. В марте 1932 года их впервые пригласили поучаствовать в ограблении банка в центре Миннеаполиса. Через несколько дней после этого преступления сын квартирной хозяйки увидел их портреты в полицейском журнальчике. Карпису и Фреду Баркеру, тем не менее, удалось скрыться. Коррумпированные полицейские инспекторы, принявшие звонок, потянули время, чтобы дать им возможность уйти. Бандиты обвинили в предательстве пинчугу Альберта Денлопа отвезли его на озеро в окрестностях города и застрелили. Переместившись в Канзас-Сити, они в том же июне ограбили вместе с Харви Бейли банк Форт Скотти, Канзас. Бейли был вскоре арестован, и Карпис с Фредом стали работать самостоятельно. Они взяли несколько банков на Верхнем Среднем Западе. К осени Фред скопил достаточно средств, чтобы за взятку вытащить из тюрьмы своего брата Дока, а также его приятеля и Волни Дэвиса. Историки преступности долго обсуждали вопрос, был ли Дог Баркер действительно освобожден из тюрьмы за взятку. Архивы ФБР подтверждают, что взятка имела место. В 1934 году агент ФБР беседовал с Джеком Глинном, частным детективом из Лебенуэрта, Канзас, темным дельцом, который специализировался на условно-досрочных освобождениях серьезных преступников. Глин признался, что к нему обращался друг Фреда, Джесс Дойл и спрашивал, сколько надо заплатить, чтобы вытащить Дока Баркера из тюрьмы. Они встретились в национальном отеле Левенверта, и Глин сообщил, что это может стоить от 150 до 300 долларов. Дойл дал ему 200 долларов и попросил попробовать. Глин посетил Баркера в тюрьме и заодно разузнал у тюремщика, как лучше всего вытащить заключенного. Тот посоветовал связаться с сенатором штата Прессом Лестером. Это был старый оклахомский политикан, и как сенатор от района Маккалистер он имел большое влияние на дела в тюрьме. Согласно показаниям Глинна, Лестер сказал, что 200 долларов вполне достаточно для того, чтобы устроить Баркеру условно-досрочное освобождение. Все прошло настолько гладко, что месяц спустя Глин воспользовался тем же каналом, чтобы освободить старого друга Дока Волне Дэвиса. Благодаря взятке данной прессу Лестеру, Дэвис был отпущен. Док и Дэвис вышли на свободу и присоединились к банде. Баркеры и Карпис подражали самым лихим налётчикам Сент-Пола и потому никогда не испытывали сомнений, пускать в ход оружие или нет. Во время ограбления, которое они предприняли в том же декабре, они застрелили из автомата двоих миниапольских полицейских. Во время побега с места преступления, когда они остановились, чтобы поменять машину, один прохожий задержал взгляд на Фредди Баркере на секунду дольше, чем следовало. Фред застрелил его. Зимние каникулы они провели в Рино, и там Карпис подружился с бандитом шофёром по имени Джимми Бернелл. Этого человека он потом познакомил со всеми в Сент-Поли. Банда ограбила еще один банк в Небраске, причем грабеж сопровождался ураганной пальбой. Один из бандитов был убит, и Карпес стал подумывать о более безопасных способах делать деньги. Благодаря этим мыслям он оказался готов к идее, которую той же весной подкинул ему Гэри Сойер – заняться похищениями людей. Наконец, Карпес дождался. 38-летний глава пивоваренной компании Уильям Хэм вышел из двери черного хода навстречу полуденному солнцу. Он повернул было налево, чтобы направиться к своему особняку на холме. Было время ланча, но стоявший на противоположной стороне улицы Дог Баркер уже поднял руку, подавая сигнал. Не успел Хэм сделать и нескольких шагов, как к нему подошел один из членов банды, Чарли Питц Джеральд. На нем была фетровая шляпа с узкими полями и черный костюм. Чарли протянул Хэму руку. «Вы мистер Хэм?» — спросил он. «Да» ответил тот, пожимая руку незнакомцу. И Джеральд вдруг стиснул его руку, крепко подхватил Хэммы под локоть другой рукой и подощил его к краю тротуара. В тот же миг подбежал Док и взял Хэма под другой локоть. «Что вам надо?» – скричал пивовар. Карпес мигом подогнал машину, и Хэмма втолкнули на заднее сиденье. Док Баркер сел рядом с ним и тут же натянул пленнику на голову наволочку от подушки. После этого он заставил Хэмма лечь на пол машины. «Вы уж извините, сэр», — сказал Фитджеральд Хэмму, — «но придется попросить вас держаться поближе к Полу. Я не хочу, чтобы вы видели, куда мы едем. Надеюсь, вы не в обиде». И они направились на восток. В 30 милях от границы Сент-Пола их автомобиль подрулил к «Шевроле», в котором находился Фредди, а с ним еще один человек. Это был чикагский бандит, именовавший себя стрелком Джорджем Циглером. Его настоящее имя было Фред Геттс. Баркеры попросили его, а также его напарника Брайана Болтона, помочь им в этой работенке. Судьбы мафиози и провинциальных грабителей банков вроде Баркеров редко, но все же пересекались. Это доказывает пример Циглера. В отличие от большинства членов семьи Аль Капоне, Циглер по совместительству занимался грабежами банков, выезжая за этим в сельские районы Иллинойса и Висконсина. Однако, не это было предметом его гордости, а бойня, учиненная на День Святого Валентина в 1929 году. Считается, что Циглер был одним из переодетых полицейскими бандитов, которые в гараже на севере Чикаго уложили из автоматов семерых помощников Багза Мурана, главаря другой банды. Личности убийц так и не были установлены. Однако и ФБР, и приятели Циглера считали, что он к этому причастен. Каким образом Циглер попал в поле зрения Аль Капоне, никто не знает. Он играл в американский футбол за университет Иллинойса и воевал в чине второго лейтенанта во время Первой мировой войны. После войны служил спасателем на пляже в Чикаго и вот на 1925 году был арестован за попытку изнасилования семилетней девочки. Циглер был выпущен под залог, но исчез и не явился в суд. Вскоре он стал членом банды Капоны и одним из ее креативщиков. В числе изобретений Циглера называют бомбу с часовым механизмом, крепившуюся к кожаным ремням, которыми связывали похищенных людей. Эта вещь творила настоящие чудеса по части вымогательства денег у жертв. Циглер отличался своей неизменной вежливостью в обращении с незнакомыми людьми. «Его характер состоял из бесчисленных противоречий», — писал один из агентов ФБР. Хорошо воспитанный, всегда вежливый Циглер был способен к проявлениям доброты и щедрости, и одновременно к самой бессовестной жестокости. Партнер Циглера Брайан Болтон был слабым звеном в цепи, и об этом отлично знали все, кроме самого Циглера. К своим 40 годам он успел поработать плотником и продавцом автомобилей, был профессиональным игроком в гольф, а затем стал шофером у Фреда Бёрка по прозвищу «Киллер» еще одного участника убийства в День Святого Валентина. Как впоследствии выяснило ФБР, Болтон тоже оказался причастен к этой памятной бойне. По сообщениям двух источников, именно он дал бандитам Капоне преждевременный сигнал начать стрельбу, и эта ошибка позволила убить Багзо Мурано. Говорят, что разъяренный Капоне приказал убить Болтона, и его спасло только заступничество Циглера. Нет сомнений, что Болтон после этого был предан Циглеру всей душой. Циглер сунул в руки Хэму отпечатанную на машинке записку о выкупе. Я думаю, вы знаете, о чем идет речь, сказал он. Подпишите эти бумаги, ибо быстрее. Хэм положил записку на колени и подписал. К кому нам надо обратиться? спросил Циглер. Хэм назвал Билли Дана, коммерческого директора пивоварни. Карпес еле сумел скрыть улыбку. Это было именно то, что они хотели услышать. Билли Дан занимался в Сен-Поле распределением денег, полученных бандитами путем вымогательства. Это был приятель Гэри Сойера и человек, на которого можно было полностью положиться. 14 часов 40 минут зазвонил телефон в кабинете Билли Дана в здании пивоварни. Это мистер Дан? — спросил незнакомый голос. Это был Карпис. — Да, сэр. — Я хочу вам кое-что сказать. Не перебивайте меня, пока я не договорю. Мистер Хэм у нас. И мы хотим, чтобы вы передали нам сто тысяч купюрами по 20, 10 и 5 долларов. Впоследствии Дан скажет, что поначалу принял эти слова за розыгрыш. — Эй, что вы там болтаете? — А ну заткнись и слушай, что тебе говорят, — оборвал его Карпис. Он дал Данну инструкцию о том, как передать выкуп, и добавил «Если хоть одна душа об этом узнает, то Хэму придется кисло. И тебе тоже». Дан принялся уверять, что ему негде набрать 100 тысяч, но прежде чем он успел закончить фразу, послышались короткие гудки. Он сразу позвонил в офис Хэма и в его особняк. Президента компании нигде не оказалось. Тогда Дан стал обзванивать его братьев. Около пяти часов братья Хэма вместе с Даном подъехали в особняк и сообщили о случившемся престарелой матушке похищенного. Миссис Хэм настояла на привлечении полиции. Встреча состоялась в гостинице Лоури. Там Дан переговорил с Томасом Дэхилом, главой полиции Сент-Пола. Это был честный человек, которого сильно беспокоила коррупция в уверенном ему подразделении. Дэхил связался с главой местного отделения ФБР Вернером Хенни. Тот послал человека в дом Данна, находившийся на саммите Веню, чтобы установить на телефоне записывающее устройство на случай, если похитители позвонят еще раз. Были мобилизованы двое полицейских, и они составили новый для Сент-Польской полиции отдел по борьбе с похищениями людей. Одним из них оказался Том Браун, бывший шеф полиции Сент-Пола, которому бандиты платили за инсайдерскую информацию. Историки из Сент-Пола... Десятилетиями обсуждали, какую роль в истории с похищением Хэма играл Браун по прозвищу «Большой Том». Он был ростом 6 футов 3 дюйма и весил 240 фунтов. Слухов было много, но вплоть до конца 1980-х годов, когда были открыты архивы ФБР, степень его участия оставалась неясной. Согласно архивным данным, 44-летний Браун согласился сообщать бандитам обо всех действиях, предпринимаемых полицией. За это он должен был получить четвертую часть от 100 тысячного выкупа, в три раза больше, чем любой из тех, кто участвовал в похищении. В архиве сохранились даже документы, которые говорят за то, что именно Браун инициировал это преступление. Пока полицейские и люди из ФБР совещались в доме Данна, Уильяма Хэма везли через Висконсин на севере Иллинойса. Машину вел Карпис. Фред Баркер и Джордж Циглер остались в Сент-Поле, чтобы вести переговоры о выкупе. Около полуночи Карпис остановился у двухэтажного дома в Бенсонвилле, северном пригороде Чикаго. Дом принадлежал начальнику местного почтового отделения, приятелю Циглера. Хэма поместили в спальню, окно которой было наглухо забито досками. Карпис оставил ему пиво, несколько журналов и ушел. Хэму оставалось только сидеть, смотреть в стену и... Ждать. Полночь. Билли Дан сидел дома и ждал звонка. Наконец, телефон ужил. Отлично, Дан. До сих пор ты очень точно следовал инструкциям, сказал голос. Я дал тебе время оправиться от шока и понять, что это не розыгрыш, как ты подумал. Все, что ты должен делать, это следовать инструкциям. Данда поразил уверенный тон говорящего. Было похоже, что этот человек знал все, что он, Дан, делал в течение дня, и при этом нисколько не волновался по поводу участия полиции. Дан позвонил Тому Брауну, который уехал домой поужинать. Около двух ночи Браун поехал назад. У дома Данна он заметил такси, которое подъезжало к уснувшим домам и высвечивало фарами их номера, явно разыскивая какой-то адрес. Браун подошел к таксисту, и тот отдал ему записку, адресованную Данну, Таксист сказал, что получил ее от какого-то человека, который остановил его при выезде из гаража в центре города. Там было написано ⁇ Твой приятель теперь не будет выходить на люте. Ты должен передать 100 тысяч долларов, как тебе было сказано сегодня днем. Если наши требования не будут выполнены, то ты уже никогда не увидишь мистера Хэма младшего. Браул зашел в дом и протянул записку данно. Все шло по плану. Вблизи Боливера, Миссури, 16 июня, пятница, на рассвете. На следующее утро красавчик Флойд и его закадычный друг Адам Ричетти попрощались с родными и друзьями и направились в Канзас. Когда взошло солнце, они ехали на север по довольно ухабистому шоссе номер 16, которое начиналось у Спрингфилда, Миссури. Пантиак, угнанный из гаража Джо Гудиберга, вел себя плохо. Все время кашлял и хрипел. В конце концов, он остановился как вкопанный. Разозленный Флойд тормознул проходящую машину, и местный фермер согласился отбуксировать их в ближайший Боливер. В этом городке работал автомехаником брат Ричетти Джо. Приятели залезли в кабину фермерского грузовичка и поблагодарили хозяина за услугу. Тихий городок все еще дремал. Было 10 минут 8 когда грузовичок остановился возле местного сервис-центра Chevrolet, принадлежащего Эрлсту Биццеру. Флойд дал брату своего приятеля пару банкнут и проследил за тем, как механики заталкивают пантиага в гараж. Оставалось только ждать. Джори Четти открыл капот и принялся за ремонт. Флойд просто бродил по гаражу. Адам открутил крышку у банки и стал прихлебывать контрабандную выпивку. Флойд посмотрел на него неодобрительно. Он много раз предупреждал речи, что пора завязывать с пьянкой, а до алкоголя тот становился неосторожен. Очень скоро около машины собрались продавцы автомобилей, все как один в двухцветных кожаных туфлях и комбинезонах цвета хаки, и принялись восхищаться здоровенным новым понятиаком. Похоже, никто из них не узнавал Флойда. Джори Четти продолжал возиться с машиной. Около одиннадцати в гараж вышел Эрнст Битцер, хозяин. Он подошел к Флойду, пожал ему руку и сел рядом с ним на лавочку. «Похоже, машина у тебя шустрая», — заметил он. «Может идти больше 85 миль в час», — ответил Флойд. Битцер почти сразу узнал это лицо. Он видел фото в газетах и понял, что за клиент к нему пожаловал. Однако, прежде чем он успел что-либо предпринять, в гараж зашел еще один человек. Машина похоже, скоростная, сказал он, показывая на плитьяка. Флойд поглядел на незнакомца. Это был новый шериф округа Джек Киллингсворт. Раньше он работал убийцей, но полгода назад получил место шерифа округа Полк. Он частенько заходил к старым приятелям выпить чашечку кофе. В то утро на нем не было ни формы, ни значка. Револьвера при нем тоже не было. Едва взглянув на Флойда, он тут же узнал того, кто красовался на фотографиях с надписью «Разыскивается преступник» у него в офисе. Однако и Адам Ричетти, ранее бывавший в Боливере в гостях у брата, сразу узнал Киллингсверта. Он шагнул к пантиаку, открыл заднюю дверцу и вытащил из-под одеяла автомат. «Это легавый!» — гаркнул Ричетти, наставив автомат на шерифа. В гараже в эту минуту находилось человек шесть механиков и продавцов. «Выстроиться вдоль стены!» — заорал им Ричетти. «Кто попытается бежать, убьем на месте!» В этот момент Джо Ричетти встал между братом и Киллингзуэртом. «Если хочешь убить шерифа, сначала убей меня!» — сказал он. Адам был изрядно пьян. Перед этим он часа три подтягивал алкоголь. Поступок брата привел его в смущение. «Ну ладно!» Пусть идет отсюда! пробормотал он. Киллингсверт направился к выходу из гаража. Адам шел за ним, подталкивая его в спину автоматом. Шериф уже дошел до двери и отворил ее, как вдруг почувствовал прикосновение холодного железа к виску. Еще один шаг, и ты мертвец, сказал Флойд. Адам и вдруг ни с того ни с сего начал ругать шерифа и подталкивать его к двери. Флойд резко оборвал его, сказав. «Это пойло делает тебя лучше, чем ты есть». Затем он развернул шерифа и втолкнул его в группу служащих, стоявших у стены. При этом Флойд даже извинился. «Ты же понимаешь, для нас это вопрос жизни и смерти. Ничего не поделаешь». Ему пришлось действовать быстро. Ричити держал всех под прицелом, а Флойд высунул голову из гаража на улицу и огляделся. Ни полицейских, ни какой-либо другой опасности заметно не было. Он вернулся назад и взял у Речети автомат. Адам подошел к новому седану «Шевроле», принадлежавшему его брату. Флойд жестом велел Киллингзуэрту следовать за ним. «Зачем вы меня забирать?» — спросил шериф. «И тут знаешь все дороги и покажешь нам, как выбраться, не выезжая на шоссе», — ответил Флойд. Скорая в погоне была неизбежна. Преступники перегрузили все оружие в «Шевроле». Флойд и Киллингзуэрт заняли заднее сиденье, а Речети сел за руль. Когда они тронулись с места, Флойд крикнул Джо Четти: «Можешь взять мою машину, Джо!» Они помчались на запад, стремясь поскорее выбраться из города. «Знаешь ты дороги или нет?» — гаркнул Флойд на шерифа. «Выводи нас отсюда!» «Куда вы хотите ехать?» — спросил тот. канзас Канзас-Сити». "Хотспрингс, Арканзас. 11 часов 30 минут. То же утро, когда красавчик Флойд спешил в Канзас-Сити, двое агентов ФБР кружили на машине по центральным улицам городка Хотспрингс Спрингс в Арканзасе, разыскивая беглого преступника. За рулем сидел человек с римским профилем, агент Джо Уэки. Вместе с ним в машине находился похожий на старого ковбоя, бывший даллоский полицейский Фрэнк Смит. Они приехали из Оклахома-Сити проверить поступившую информацию о том, что в этом городке появился известный бандит Фрэнк Нэш. Информация была верной, хотя Баркеры и Карписы предлагали ему принять участие в похищении Хэма, Нэш предпочел отправиться на отдых в Арканзас. Летом 1933 года Хот Спрингс представлял собой насквозь коррумпированный курортный городок известны тем, что здесь принимались распростертыми объятиями всех бандитов, пожелавших отдохнуть и развлечься. Они съезжались со всей страны, искупаться в местных горячих источниках и поиграть в открытое действующих здесь казино. Среди гостей курорта, пользовавшихся сомнительной славой, можно было встретить самого Аль Капоне и других уголовных авторитетов из Нью-Йорка. Главная магистраль города, централ авеню проходила между двумя поросшими лесом-холмами. С одной ее стороны выстроились семь зданий купалин с богато украшенными фасадами, а с другой – бильярдные и кабаки. Улица заканчивалась двумя казино – Бельведером и Южным клубом. В окрестных домах располагались бордели и кабаре. Все эти заведения были нелегальными, однако власти, начиная с губернатора Арканзаса и заканчивая последним чиновником, закрывали на это глаза. Мэр городка и местная полиция владели ими словно некая корпорация и получали мзду с каждой шлюхи, с каждого держателя карточного стола и с каждой бильярдной акулы. Неподалеку от табачного магазина «Уайтфронт» Лэки увидел от Тарида и затормозил. Оклахомские полицейские приехали вместе с Ридом, шефом полиции из маленького городка Макаллистер, потому что он следил за криминальной карьерой Нэша и хорошо знал его в лицо, Рид наклонился к окну автомобиля и тихо сказал. «Смотрите, вот это Нэш!» Он показал на мужчину, стоявшего внутри магазина, у стеклянной двери. «Слушай, вот то. а ты уверен?» — спросил Смит. «У этого парня усы и полно волос на башке, а Нэш лысый». «Да, и выглядит он поздоровее, чем нам описывали», — добавил Лэки. «Это Нэш!» — повторил Рид. «Уж я-то его знаю!» Они решили взять бандита своими силами. Рид сел в машину, Леки сделал разворот и подъехал к самым дверям магазина. В первом зале этого заведения, которым владел аферист по имени Дик Галатас, торговали сигарами и наливали пиво, а дальняя комната служила бильярдной. Уайтфронт был постоянным местом сбора бандитов, наведывавшихся в Хот Спрингс. Прежде чем выйти из машины, полицейские проверили пистолеты. Агентам ФБР не разрешалось носить оружие, но руководство бюро смотрело на это сквозь пальцы, когда правила нарушали старые сотрудники. Первым в магазин вошел Уэки. Он приблизился к прилавку и попросил сигару. Наша нигде не было видно. Вошли Смит и Рид. За стульями в зале сидело всего около дюжины посетителей, но было похоже, что в задней комнате у бильярдных столов их гораздо больше. Лейки заметил двустволку, прислоненную к стене. Отто Рид тоже покосился на нее. В этот момент из двери, ведущей в бильярдную, показался Нэш и направился к выходу на улицу. В руке у него была кружка пива. Лейки и Смит выхватили пистолеты и шагнули к нему. Рид тоже достал оружие и направил его на посетителей. Все застыли. Фрэнк Нэш! сказал Смит, а ну-ка, подними руки! Никто из них не объявил, что они агенты ФБР. Никто не произнес слово «арест». Нэш не узнал Рида. Он думал, что оклахомский шериф давно убит. Он только взвизгнул. «Не стреляйте!» Его обыскали, а затем вытолкали наружу к машине. Рид усадил Нэша на переднее сиденье, а сам сел позади него, рядом со Смитом. Леки занял место за рулем, и они двинулись на восток, к выезду на «Литл Рок». Смит приказал Нешу поднять руки и защелкнул на них наручники. Потом он легонько дернул его за волосы, и парик слетел. «Э, полегче с волосами, запротестовал Нэш. «Эта штука обошлась мне в сотню баксов!» Смит потянулся было к его усам, но Нэш прикрыл лицо руками. «Это мои собственные!» – сказал он. Когда Нэша забирали, хозяин заведения Дик Галатас Был на месте и все видел. Как только за полицейскими закрылась дверь, он кинулся звонить шефу городской полиции Герберту Экерсу по прозвищу Голландец. Галатас объявил, что трое неизвестных на черном седане только что похитили Джорджа Миллера, бизнесмена из Чикаго. «Задержите их! Скорее!» – орал он. Экерс знал, кто на самом деле скрывается под именем Джорджа Миллера. Однако тут же принялся обзванивать ближайшие отделения полиции. Экерс не раз появляется в архивных материалах, связанных с войной с преступностью. Имя человека, который выдал пребывание Нэша в Хотспрингсе, нигде не разглашалось, но архивы бюро ясно показывают, что это был именно Экерс. Позднее он потребовал за Нэша награду 500 долларов. Эти звонки скоро дали результаты. За поворотом в 20 милях к востоку от Ход Спрингса, в городке Бентон, агенты ФБР с удивлением увидели, что дорогу перекрыла шеренга вооруженных людей. Лэки был вынужден остановиться. К нему подошел человек и представился местным шерифом. Он объяснил, что ищет людей, которые похитили в Ход Спрингсе мистера Миллера. Агенты предъявили свои удостоверения и объяснили, кого они арестовали. После нескольких минут напряженных переговоров, шериф дал им проехать. Об этой встрече тут же доложили голландцу Экерсу, а тот позвонил Галатасу. К 1933 году коррупция в Америке приняла такой масштаб, что Галатас не только не успокоился, но даже удвоил свои усилия, направленные на освобождение Нэша, хотя теперь и знал, что тот находится в руках федеральных агентов. Галатас вышел из Уайтфронта, сел в машину и отправился в кемпинг Уок парк где находилась жена Нэша. Фрэнсис. Та, услышав о случившемся, впала в истерику. Однако Галатас успокоил ее, пообещав обо всем позаботиться, и отвез Фрэнсис с дочерью в дом одного из своих друзей. Там и Галатес и Фрэнсис принялись названивать по телефону. Они позвонили в бандитскую таверну под названием OPIN в Чикаго. Хозяин кабака пообещал известить о случившемся всех, кто заинтересован в судьбе Нэша. В это время сам Нэш всё в той же компании уже въезжал в Литл рок Лэки посмотрел на часы. Они преодолели 55 миль за 58 минут. Здесь их снова остановила полиция. Лэки показал двоим полицейским свое удостоверение и объяснил, кто они такие. Полицейская машина сопроводила их до границы города. Затем они расстались. «Куда вы поедете дальше?» – спросил один из полицейских. «В Джоплин», – ответил Лэки. Он выехал на шоссе номер 64 и направился на северо-запад. «Хотел бы я выбраться живым из этого штата», — сказал чуть погодя Нэш. «И я тоже», — ответил Уэки. Известие о том, что Нэша видели в Литл-Роке, а также что его собираются вести в Джоплин, быстро дошло до Ход Спрингса и было передано Галатасу. Тот набрал домашний номер дефи фармера того самого мошенника Верзилы, который полтора года назад Присоветовал Элвину Карпису и Фреду Баркеру отправиться в Сент-Пол. Галатас поговорил с фармером примерно минуту, а потом положил трубку и повернулся к Фрэнсис. «Похоже, все будет в порядке», — сказал он. «Теперь ты встретишься с Фрэнком в Джоплине». Вечером того же дня в двухстах милях к северу от с спрингса среди бурок полей западного Миссури продолжалась совсем другая погоня. Полиция всего штата была поднята на ноги известием о том, что Флойд похитил шерифа Джека Киллингсвуерта и приступила к поискам. Вскоре в них участвовали уже десятки местных шерифов и полицейских. Машина Флойда и Ричетти приближалась к Канзас-Сити с севера по шоссе номер 83, а затем по проселочным дорогам округа Хикари. 35 милях от Боливера Флойд решил сам сесть за руль, отстранив Ричетти. Тот не переставал прихлебывать из банки, и это нервировало Флойда. К удивлению шерифа, Флойд оказался довольно разговорчивым малым. Киллингсуэрт изо всех сил старался помогать преступникам. Он прекрасно себе представлял, какая начнется стрельба, если их поймают, и не хотел подставляться под пули. Кроме того, он видел, что Флойд держит пистолет всегда под рукой. Когда они пересекли границу округа Генри, Флойд успокоился. Половина пути до Канзас-Сити была позади. В деревенском магазинчике они купили конфет и газированной воды, и Флойд спросил продавщицу, не слышала ли она что-нибудь про похищение человека в Боливере. Та ответила, что только что проезжала полиция, и копы говорили, что Флойд, вероятно, направился к Оклахомской границе. Флойд улыбнулся. Ближе к полудню полиция получила известие, что машина Флойда промчалась через городки Уитланд и Квинси. Неподалеку от поселка Браунингтон, Флойд наконец увидел в зеркале заднего вида полицейскую машину. Речети схватился за автомат. Флойд снял пистолет с предохранителя и спокойно сказал шерифу: Помаши им шляпой, чтобы отстали. Килингсверд снял Панаму, высунул ее в окно и принялся яростно махать. Прием сработал, вскоре полицейская машина исчезла. Однако Флойд понимал, что их засекли, и не хотел рисковать. В двух милях к западу от Тип Уотера. Он сбросил скорость и стал оглядываться на проходящие машины. Через несколько минут мимо них промчался Понтиак. Машина, похоже, подходящая, сказал Флойд и принялся ее догонять. жестами они попросили Пантиак остановиться. За рулем оказался священник баптистской церкви по имени Уолтер Л. Гриффит. Он был немало удивлен, когда Флойд распахнул дверцу и рявкнул: А ну, подвинься! Гриффиту оставалось только подчиняться. Ричети и Кирингсверд сели на заднее сиденье, и секунду спустя Флойд уже гнал пантиак на север. Гриффита он успокоил. С виду ты отличный парень, так что я тебя, скорее всего, отпущу. В какой-то момент вдоль дороги пролетел, снижаясь, самолет. Флойд подался вперед и внимательно смотрел на него. Около шести вечера они съехали с дороги к востоку от Оттавы, Канзас, и остановились во враге. Им надо было дождаться темноты, чтобы въехать в Канзас Сити. Фрэнк Нэш и трое его похитителей остановились перекусить в городе Конвей, Арканзас. Здесь Джо Лейки позвонил по телефону автомату своему боссу Ральфу Колвину в офис ФБР в Оклахома Сити. Колвин не мог сдержать радости, услышав, что Нэш арестован. Но ему совсем не понравился рассказ агента о том, как вооруженные полицейские останавливали их по всему провинциальному Арканзасу. Он приказал Лэки не ехать в Джоплин, а вместо этого отправляться в Форт Смит и садиться там на ночной поезд, идущий в Левенверт. Колвин сверился с расписанием поезда. Вечерний поезд уходил из Форта Смит в 8 часов 30 минут и пребывал в Канзас-Сити в 7 утра. Дальше он шел в Левенверд. Колвин позвонил в Канзас-Сити и попросил прислать сопровождение на вокзал. Тем временем в Ход Спрингсе Дик Галатос отвез жену и дочь Нэша в аэропорт, откуда они должны были улететь в Джоплин. Фрэнсис боялась летать, и Галатас, чтобы ее успокоить, сел вместе с ней в самолет. В 17 часов 45 минут самолет приземлился в Джоплине. Еще до наступления темноты они добрались до фермы Дефи Фармера в южном пригороде. «Это ад, а не жизнь, когда тебя травят, как волка, и надо все время прятаться!» — жаловался Флойд. Он сидел на траве, укрывшись от посторонних глаз во овраге неподалеку от Канзас-Сити. Шериф Киллингсуэрт сидел рядом, прислонившись головой к скале. Уолтер Гриффит оставался в своем пантиаке, словно охраняя его. Речети посапывал на заднем сиденье. Чем больше Флойд говорил, тем больше портилось его настроение. «Мне пути назад уже нет!» — говорил он. Уж слишком много копов хотят меня заполучить. Я могу только пробиться сквозь них и уйти. Но я никогда не дам всем живым. Киллингзуэрт посмотрел на него, а Флойд продолжал. Они меня, конечно, достанут. Рано или поздно они нашпигуют меня свинцом. Этим и кончится. ведь я бы мог жить иначе, если бы не чёртова полиция. Я мог бы жить нормальной жизнью, иметь семью, работать. Это вы довели меня до того, что я стал бандюганом грабителем банков и все такое. Ну так пусть полиция на себя и пеняет. уэрт в надежде вызвать сочувствие у Флойда, упомянул о своей семье, жене и маленьком сыне. Лицо Флойда омрачилось. «Не сбивайся с пути», — сказал он. «Разве тебе понравится, что за тобой охотятся днем и ночью? Разве тебе понравится спать с этой штукой на коленях?» И он показал на автомат, лежавший рядом на траве. «У меня тоже есть сын что ты думаешь, я не хотел бы его повидать? Вот ты вернешься домой и сможешь каждый день разговаривать со своим сыном, а я могу увидеть своего раз в год, и то только издали и на минуту». Когда стемнело, они без приключений въехали в Канзас-Сити. Около десяти вечера Флойд остановился в районе консервного завода. Он вышел из машины и позвонил из автомата, а затем подъехал на угол девятой улицы и хикари. Вскоре появилась другая машина. Флойд и Ричетти перетащили в нее оружие. Киллингзуэрт смотрел, как они это делают, оставаясь в Понтиаке. Через минуту Флойд подошел и приказал заложникам выйти из машины. «Вы будете ждать пять минут, а потом пойдете вон туда и сядете в машину». Он показал место, где собирался оставить Понтиак. «После этого едите домой. Не вздумайте никуда звонить. За вами будут следить». На прощание Флойд сказал Киллингзуэрту, что дарит ему клюшки для гольфа, оставшийся в багажнике. — Это напавить обо мне, — сказал он. — Я тебя и так не забуду, — ответил шериф. Форт Смит, Арканзас, 20 часов 30 минут. Поезд в Канзас-Сити опаздывал на 10 минут, и трое полицейских — Фрэнк Смит, Джо Лэки и Отта Рид — нервничали. они стояли на платформе, то всматриваясь туда, откуда должен был подойти поезд, то поглядывая на выходы. Нэш в наручниках стоял рядом. Неожиданно к Лэке подошёл какой-то человек. Все напряглись, но он представился корреспондентом Associated Press, случайно оказавшимся на вокзале, и напряжение прошло. Журналист показал на Нэша и спросил, кто этот арестованный? Джо Лэке давно зарекся не отвечать на вопросы репортеров. Однако кто-то другой ответил. Через полчаса, когда все полицейские и Нэш Уже уехали в поезде в Канзас-Сити, телеграмма журналиста дошла до курпункта Associated Press. Фрэнк Лэш, один из последних оставшихся в живых членов печально известной преступной группировки Альт Спенсера, которая действовала 10 лет назад, был сегодня арестован в Ход Спрингсе, штат Арканзас, тремя агентами Министерства юстиции. Они похитили бандита на улицах курортного города. Далее в шести абзацах описывалось похищение и побег агентов из Арканзаса. И, как это не покажется дико, указывалось, что агенты намерены доставить преступника ночным поездом в Канзас-Сити. Сообщение полетело в десятки офисов Associated Press, в том числе и в Ход Спрингсе. В этом офисе у Дика Галатоса были друзья. Полицейские тем временем уже забыли о встрече с репортером и спокойно ехали в Канзас-Сити в 11-м вагоне, пристегнув Нэша наручниками к верхней полке. Поезд прибывал на вокзал Union Station в 7 утра. Всего в двух милях от вокзала, на котором Нэшу пришлось сесть в поезд, идущий в Канзас-Сити, Бонни Паркер потихоньку приходила к себе. Впоследствии ее родственники будут вспоминать, что ей понадобилось 6 дней, чтобы узнать свою сестру Билли. Сестра сидела у изголовья ее кровати, вытирала из парину лба и меняла повязки. Клайд тоже всю неделю почти ни на минуту не отходил от постели больни. Они попали в переплет. Оставаться в Форт-Смите дальше было нельзя. Клайд напрягал мозг, пытаясь придумать, где бы он мог спрятать больни, пока она не поправится. Ехать в Даллас слишком рискованно. Кто им сейчас нужен, так это какой-нибудь солидный друг, который знал бы, как их укрыть. И чем больше Клайд думал, тем лучше он понимал, что помочь им может только один человек. Как только Бонни стало настолько лучше, что ее можно было перевозить, Клайд решил, что отправится на поиски красавчика Флойда. Джоплин, Миссури. 22 часа 9 минут. В доме Дефи Фармера раздался телефонный звонок. Звонили к Галатасу из Ход Спрингса. Тот выслушал сообщение и повесил трубку. Планы приходилось менять. «Они везут Фрэнка в Канзас-Сити поездом!» — сказал Галатас. Фрэнсис Нэш мучительно размышляла о том, кто мог бы спасти ее мужа. Надежда оставалась только на лучшего друга Фрэнка — бандита по имени Верн Миллер. Этот человек в прошлом служил шерифом в Южной Дакоте, но растратил деньги и после тюремного заключения встал на путь преступлений. Миллер был редкой птицей среди налетчиков со Среднего Запада. Удачливый грабитель банков он в то же время подрабатывал на стороне в качестве киллера, которого нанимали бандитские синдикаты Чикаго и Нью-Йорка. Стрелял он настолько метко, что, как говорили, мог при помощи автомата Томпсона написать свое имя, Это был одиночка, человек с нордическим характером. Раньше Миллер грабил банки вместе с Харви Бейли и Баркерами, но в настоящее время жил в Канзас-Сити со своей подружкой. В 10 часов 17 минут Фрэнсис Нэш позвонила Миллеру в его дом на Эджвейл-Роуд. Миллер уже знал, что Нэша арестовали. Чуть раньше его приятель-бутлегер Фрэнк Маллой по прозвищу Фриц разыскал его на поле для гольфа и передал новость, пришедшую из Чикаго. «Что мне делать?» — рыдала Фрэнсис. «Что мне делать?» Миллер заверил жену друга, что обо всем позаботится, и повесил трубку. Через два часа в доме фармера еще раз зазвонил телефон. «Давай-ка я подойду», — сказала Фрэнсис. «Это должно быть меня». «Это Верн», — услышала она голос Миллера. «Я уже на вокзале Union Station». Фрэнсис снова потеряла самообладание и зарыдала в трубку. «Ну-ну, не принимай все так близко к сердцу», — сказал Миллер. «Скоро увидишь своего лапочку». «Что мне делать?» — схлипывала Фрэнсис. «Где я могу с тобой повидаться? Я не могу вернуться домой. Мне некуда пойти». Они поговорили еще пару минут. Миллер понимал, что не может взяться за спасение Нэша в одиночку. С вокзала он позвонил в зеленый фонарь в Сент-Поле, надеясь разыскать Баркеров. Он не знал, что братья в это время были заняты похищением Хэма. Времени оставалось совсем мало. Канзас-Сити, Миссури, 17 июня, суббота, 7 часов 15 минут. Агент Джо Лекки, человек с римским профилем, отворил дверь вагона. Поезд приходил на 12-й путь вокзала Union Station. Джо не спал двое суток, и нервы его были на пределе. Все прекрасно знали, что за город Канзас-Сити, центр коррупции, магнит для налетчиков, сутенеров и мошенников, съезжающихся со всей страны, от Чикаго до Западного берега, все, что сулило деньги, от полиции до выборов, было сосредоточено здесь, в руках политикана Томаса Джей Пендерграста. Доходы этого человека от игорных заведений, проституции и наркотиков приближались к 30 миллионам долларов в год». Заметим, что одним из винтиков в машине Пендергаста был 49-летний окружной судья по имени Гэри Труман. Через год его выберут в американский сенат. Прежде чем отправиться дальше в Левенуэрт, поезд должен был простоять в Канзас Сити целый час. Агенты полагали, что оставаться даже час в этом городе крайне опасно. Поэтому офис ФБР в Оклахома Сити разработал план совместных действий с начальником отделения бюро в Канзас-Сити Ридом Веттерли, 29-летним мормоном с кукольным личиком. Веттерли было поручено собрать группу полицейских, которая отвезет Нэша в Левенверд, находящийся в 30 милях от Канзас-Сити. Лэки увидел одетого в черный костюм Веттерли в начале платформы. Рядом с ним стояли еще трое. Когда поезд остановился, Лэки соскочил с подножки и подошел к ним. Веттерли представил ему прибывших с ним людей. Агенту ФБР Рео Кэфри исполнилось 30 лет. Это был серьезный, но в то же время простодушный парень родом из Небраски. Шатен, волосы расчесаны на прямой пробор. Еще два человека, одетые неряшливо, оказались постарше и послабее на вид. Это были местные полицейские, кривозубый Фрэнк хермассон и Билл Грумс по прозвищу Рэд. Которые приехали на вокзал в принадлежащем полицейскому управлению бронированном автомобиле. Леки переговорил с ними, а затем вернулся в поезд, чтобы вывести Нэша. Через минуту преступник стоял на платформе, а следом за ним вышли и трое сопровождающих. На Нэше была белая рубашка с незастегнутым воротником. Наручники прикрывал носовой платок. Его собирались вести прямиком в Левенуэрд. Полицейские на бронированном автомобиле должны были обеспечивать прикрытие. Они надеялись вернуться в город ко времени ланча. ФБРовцы и полицейские без лишних разговоров окружили Нэша и повели его к выходу с платформы. Они быстро поднялись по ступенькам и вошли в широкий зал вокзала «Юнион Стейшн». Он уже потихоньку заполнялся пассажирами ранних поездов. Агент Кэфри шел следом за Нэшем, сунув преступнику под ребра свой кольт 38-го калибра. Все оборачивались на эту странную группу, шагавшую через открытое гулкое пространство карки выхода, за которым была автомобильная парковка. Лотти Вест, сотрудница справочного бюро вокзала, стояла у входа в ресторан Фреда Харви и болтала с менеджером. Завидев идущих мимо восьмерых мужчин, она сказала, показав на Нэша, «Это, наверное, красавчика Флойда поймали». Утренние газеты сообщили, что Флойд прибыл в город накануне вечером. И теперь все только об этом и говорили. Процессия вышла на площадь и приблизилась к двухдверному «Шевроле», который подогнал на вокзал Кэфри. Машина стояла на парковке в первом ряду. Вокруг было уже оживленно. Подъехало такси, мимо прошли три монахини. Кэфри открыл дверцу со стороны пассажира, и Джо Лэкки протиснулся на заднее сиденье. За ним последовал Рик. «Садись вперед, приказал Лэкки Нэшу. Поедем так же, как и сход Спрингса. Так мы все будем тебя видеть». Нэш уселся на переднее сиденье. Фрэнк Смит втиснулся третьим на заднее. Грумс и Хермансон стояли у правого переднего колеса, лицом друг к другу, и ждали, пока все рассядутся. Рид Уэттерли собирался сесть рядом с Нэшем. Рэй Кефри протиснулся между Грумсом и Хермансоном и стал огибать машину, направляясь к водительской двери. Внезапно раздался «Крик». «Руки! Руки вверх!» Все семеро повернулись на крик. И тут кто-то из них выстрелил. «Мочи их!» — крикнул неизвестный. И на машину со стороны лобового стекла обрушился целый град автоматных очередей. Двое полицейских — Билли Грумс и Фрэнк Хермансон — дернулись как марионетки. Очереди прошили каждому из них голову и грудь. Из ран хлынула кровь. Оба были убиты на повал. Пуля пробила голову Френка Нэша, остававшегося на переднем сиденье. Та же участь постигла сидевшего сзади Отто Рида. Рея Кефри, которого выстрелы застали в момент, когда он обходил машину, бросила на капот, затем он рухнул на землю. Рида Веттерли ранила в правую руку. Он упал рядом с машиной, но тут же вскочил и кинулся к вокзалу, петляя, чтобы избежать пуль, взбивавших пыль сразу за ним. Лэки, сидевший сзади, поднял револьвер, но тут же получил три пули, выронил его и упал головой вперед. Он был еще жив, но уже ни на что не реагировал. Не двигался и Фрэнк Смит, тоже сидевший сзади. Даже когда стрельба закончилась, они оба продолжали сидеть, уткнув головы между коленями. Раздался звук приближающихся шагов. «Внутри все мертвы», — сказал чей-то голос. Это событие назовут бойни в Канзас-Сити. До тех пор за всю историю Америки только однажды убийство полицейских было более кровавым. Событие потрясло нацию, тем более что оно произошло всего через двое суток после похищения Уильяма Хэмма. Волна возмущения расходилась по всей стране. Шок испытывали и в овальном кабинете. Война с преступностью началась.